Глава 3 Мы прибыли в отель уже под вечер, а пока выбирались в город, стало совсем темно. вокруг зажглась новогодняя иллюминация, напоминая кратковременности этого момента. По оссвященные улице вереницы растянулись машины, сигнали друг другу, будто переговаривались на неизвестном языке. В то же время мощенные брусчаткой тротуары и старинные здания создавали эффект сказочности и казалось, что мы находимся на грани разных миров откуда-то тянуло запахами корицы и шоколада. Народ сновал между кафе и бутиками, но такой торопливости, как у нас, я не наблюдала, будто застыла жизнь и все наслаждались вечером. Тимофей тоже впервые был здесь, но сориентировался довольно быстро и вскоре потянул меня в открытую дверь, где царил полумрак. Багрянов помог мне снять верхнюю одежду и проводил за свободный столик, куда подбежал официант, говорящий по-русски со смешным акцентом. Заказав ужин, Тимофей тут же переключил внимание на меня, и я уже не знала, куда деваться, ведь он начал засыпать вопросами о моей жизни. «Как же такая красавица до сих пор одна?» — мило улыбнулся он мне. «Это вопрос личного характера», — почувствовала я, как кровь приливает к лицу. «Кажется, мы работать летели». «Так сегодня суббота», — нашел он договорку. «И у тебя, и у меня законный выходной, поэтому и обстановка нерабочая» так что у нас вовсе не деловой ужин, а почти свидание. Я на свидание с тобой не подписывалась. Заикнулась я от волнения, ведь голос Тимофея проникал в самую душу. А я и забыла в этой суматохе, какой сегодня день недели. Теперь стало понятно, почему заказчик пригласил нас завтра на экскурсию к себе домой, а только послезавтра собирался встретиться с нами в офисе его компании. «Разве здесь не Рождество?» Покрутила я головой, будто могла получить ответ из воздуха. Я говорила это, чтобы отвести тему от себя и не отвечать на провокационные вопросы. «Нет, сербы празднуют его после Нового года, как мы. Разве ты не знала?» «Откуда мне знать?» — буркнула я и уткнулась в тарелку с салатом. Но тут же решила расставить точки над «и». «Я не одна, Тимофей, если тебя это интересует. У меня есть...» «Кто же?» — почти усмехнулся он. У тебя никого нет. Я навел некоторые справки о твоей жизни. Разве что кактус на окне в спальне. Кто позволил? Я чуть не поперхнулась, глядя в глаза этому красавчику, решившему распоряжаться мной эти дни. Я должен был быть уверен, что ты именно так, то мне подойдет. Загадочно произнес он, откусывая кусочек от хрустящей булочки, после чего слезал с губ крошки и задумчиво уставился на меня. Но полно, не будем об этом». Все не настолько плохо, как тебе кажется. — Мне уже вообще ничего не кажется. Мы договорились, только эта неделя и расходимся, как море корабли Поэтому не считая нужным обсуждать мою жизнь, как и лезть в нее, — заявила я. — Ты же ничего о себе не рассказываешь. — Расскажу, если тебе это интересно, — улыбнулся он. — У меня есть страшная тайна, — добавил он загадочным тоном. — Мне почти тридцать, а Я один. Все, что у меня есть, лишь моя заслуга. Конечно, не обошлось без помощи, но это уже потом, когда я встал на ноги. Мои родители разбились в автокатастрофе, мне было всего 17, а вскоре меня призвали в армию. Поступать в университет пришлось уже после, тогда я и начал свой бизнес параллельно с учебой. Есть вещи, которые сложно пережить, но если имеется цель, нужно идти к ней, не оглядываясь на мелочи. «Как же твоя бывшая девушка? Она действительно хотела тебя использовать?» «Да, когда я был бедным, было гораздо проще с выбором. Теперь все пытаются навязаться, а я не хочу, чтобы меня уважали любили только за то, что на счетах». «Я же, как и ты, Варенька, простой человек и выбился из грязи в князи только благодаря упорству, поэтому не нужно считать меня снобом». «Я и не считаю», — отвела взгляд. Я действительно считала его таким, и мне стало стыдно. Оказывается, внутри этого уверенного мужчины скрывался совсем другой, с собственными мыслями и тревогами, человек, прятавшийся за личиной серьезного бизнесмена, каким его видели окружающие. Что же, не будем философствовать. Предлагаю выпить кофе и прогуляться по набережной, а по пути обследовать местные магазины. Так мы как раз доберемся до отеля. Завтра с речками Латович обещает нам незабываемую экскурсию, и нужно еще выспаться перед поездкой. — Хорошо, давай кофе, — согласилась я, посматривая на часы. Уже довольно поздно, и он прав, завтра трудный день, хоть и выходной. Когда мы вышли из кафе, нам в лицо ударил прохладный ветер, который нес считанные снежинки, но они тут же таяли на мокром асфальте, отражающем свет фонарей. С дороги потянуло запахом зимнего стеклоомывателя, и чувствовалась сырость, стало не слишком комфортно и вовсе не похоже на нафантазированную мною сказку. Зато в магазинчике, куда Тимофей затащил меня, чтобы согреться, было тепло и уютно, и мы смеялись, вспоминая, как бежали сюда, скрываясь от непогоды. Здесь уже не было машин, только пешеходная зона. От разноцветных витрин маленьких торговых точек с конфетами и сувенирами трудно было оторваться, и вскоре мы шли с пакетами в руках, приближаясь к набережной. Внезапно потеплело, лишь мокрый снег в лучах фонарей напоминал о том, что сейчас зима. Здесь, как ни странно, не было ветра, а водная гладь, облаченная в каменные своды, отражала желтыми полосами огни на противоположной стороне реки. Я вдруг почувствовала, как Тимофей сжал мою руку и притянул меня к себе. Мы были здесь совсем одни. Сумки и пакеты с покупками лежали на каменном парапете. Он обнял меня, прижимая к себе я так и стояла спиной к мужчине, чувствуя тепло, которое исходило от него. Он зарылся лицом в мои волосы и молчал. А мне не хотелось ни о чем его спрашивать или выяснять отношения. Я не вырывалась из плотного кольца рук, просто замерла, прислушиваясь к дыханию. «Хорошо-то, как Варя. С тобой так спокойно», — проговорил он наконец-то. «Нам нужно вернуться уже почти полночь». «Тогда чего мы стоим?» — вывернулась я, а сердце вдруг застучало с неимоверной силой. Идем уже в отель. В номер мы поднимались уставшие и счастливые. В общей комнате Тимофей замер, желая мне что-то сказать, а я вдруг подумала, почему он не заказал два разных номера, если собирался лететь сюда с чужим человеком и не желал лишних сплетен. Все это было очень подозрительно, и когда он остановился и обнял меня, склонившись надо мной с явным желанием поцеловать, вдруг стало неловко и страшно, Нужно узнать о нем больше. Или же не думать о том, что будет, а отдаться на волю своих желаний. «Прости, я иду в душ», заявила я, выбираясь из теплых рук мужчина. «Вставать рано», сам сказал. «Когда спокойной ночи, Варя». Его глаза прищурились, а в них блеснул огонек, как будто в этот момент он что-то замыслил. «И тебе того же», ответила я, прячась за дверью. Только дыхание срывалось, а губы дрожали. Кажется, я влюбилась в Тимофея, а мне эти чувства были совсем не нужны, потому как любовь по временной акции в мои планы не входила. Услышав сигнал будильника в телефоне, я кое-как продрала глаза. Вчера уснула с трудом, все думала про последние события разговор с Тимофеем. Его голос так и звучал в голове. «Соня, просыпайся, через час за нами уже приедут», — раздался вдруг тот же голос за дверью номера. «Успеем еще выпить кофе». «Уже иду», — отозвалась я, вспоминая приятный сон, который мне приснился. Собирались недолго. Оценив перед зеркалом свой внешний вид на пять с плюсом, по пятибалльной шкале я добавила пару штрихов к легкому макияжу, набросила шарфик и вышла, отыскивая взглядом Багрянова. «Идем, времени совсем мало. Доброе утро, Варенька!» — шагнул он ко мне. Я отпрянула назад. Не хватало еще дружеских объятий. По утру я частенько бывала не выспавшаяся и не собранная. это преследовало меня вечно. Когда я выходила из дома, то постоянно опаздывала на рисовый автобус и мне приходилось добираться до другой остановки в полутора километрах от дома, чтобы попасть на работу вовремя. Машинины тоже не обзавелась. Да и экзамен по вождению провалило с треском несколько раз подряд. Доброе утро. Проговорила я, прокравшись вдоль стены, чтобы спастись от Багрянова, затем бросилась в коридорчик, захватывая по пути свою шапку. «Подожди меня», — рванул вслед Тимофей. «Зайдем в ресторан, у нас еще двадцать минут». Мне, конечно, нравилось его внимание, но я не могла привыкнуть к тому, что вызываю чей-то интерес. И от всей затеи с бонусами мне уже было не по себе. Быстрее бы закончился этот год и наступил новый, чтобы все вернулось на круги своя. В той настоящей реальности Тимофей не вспомнит обо мне. Возможно, там с ним в этом отеле будет совсем другая девушка, с которой он должен был лететь сюда. Варя, что с тобой? Не отставал он, догоняя меня по холу второго этажа отеля. Сам же сказал, времени мало. Так не будем его терять? ах не будем терять, да? Он догнал меня за пару секунд и оказался впереди, сжав мою руку и глядя мне в лицо. А затем добавил. Я тебя напугал своим вниманием. Я попыталась выдернуть руку, но он держал меня, при этом смотрел глазами бездомного пса, отчего захотелось пожалеть его. Вот только меня кто потом пожалеет. Ты говорил про кофе. Просто жутко хочу кофе. Идем вниз, улыбнулась я, проигнорировав его вопрос. Когда мы заканчивали завтракать, у Тимофея раздался звонок, и он повернулся ко мне, указывая на выход. Сречка Милатович уже ждет нас. Не будем его задерживать. Мы вышли из отеля, я увидела черный автомобиль, за рулем которого сидел водитель, молодой парнишка с темными, как смоль, волосами. Рядом с машиной стоял другой мужчина, уже немолодой, с заметной сединой. Тимофей загородил своей спиной заказчика, и я услышала, как Багрянов представляет меня тому. Как назло, в этот момент ослепило солнце, нагло выглянувшее из-за козырька здания. Я только кивнула и вежливо поздоровалась. «Давай, Варя, в машину, поедем смотреть город», – прозвучал голос Тимофея, и он открыл двери, помогая мне сесть на заднее сиденье, сам же уселся рядом. «Драгу дати видим, Тимотей и Барбара, вид дорогие гости!» «Рад вас видеть, Тимофей и Варвара, дорогие гости!» Здесь и далее в переводе с сербского, – говорил добродушно Милатович с переднего сиденья. «Взаимно, сречка!» – ответил Тимофей. «Рад, что мы увиделись». Я смотрела в окно, лишь прислушиваясь к разговору мужчин, а потом вдруг повернулась и заикала от неожиданности. Заказчик развернулся, говоря, что мы приехали, а я увидела того, кого вовсе не ожидала. На меня смотрел улыбающийся Пантелеймон из корпорации «Исполни мечту». Желая что-то сказать, я открыла рот, и слова застряли в горле. «Твоя младая же с Веуреду? С твоей невестой все в порядке?» — поинтересовался хитро щурясь этот лже-заказчик с миной потустороннего торгового агента. И я даже не стала спрашивать переводы его фразы. «Все в порядке, Варя просто переволновалась, столько впечатлений», — ответил Тимофей. «Ах, так этот менеджер и сюда пробрался, чтобы испортить мою жизнь и не дать насладиться несчастными бонусами». Проверяет, как проходит испытательный срок. Ну, я ему задам. Только дождусь, пока Багрянова не будет рядом. Экскурсия была безнадежно испорчена. С речками Латович не особо обращал на меня внимание, изображая, что мы только познакомились. И делал удивленное лицо, когда ловил на себе мой пронзительный взгляд. — Лепо? — Красиво, — спрашивал он каждый раз, показывая очередное архитектурное творение столицы. — Барбара при этом произносил мое имя с рассказистым «рррр», нагнетая тревоги. Но Тимофей, как назло, постоянно находился рядом, а при нем интересоваться, что здесь забыл мой лицензиар, не стоило. Я попыталась успокоиться. В конце-то концов, у меня будет еще масса возможностей с ним пообщаться и выяснить, зачем он за мной следит. Мы посмотрели с десяток старинных соборов, площадей и памятников города. «Едем в гости». Сречка приглашает к себе домой, — шепнул мне Тимофей, когда мы в очередной раз садились в машину. Он обидится, если мы откажемся. — Ну, Пантелеймон, вот там-то я тебя достану, и ты мне скажешь правду. — Хорошо, мне все равно, — ответила я, выкручиваясь, чтобы убрать сталь и назойливую руку. Но места в машине было мало, и пришлось мириться с тем, что Багрянов по-хозяйски прижал меня к себе. Милатович был холостяком и жил в огромном особняке за городом. Пока мы туда добрались, уже стемнело. Нас встретила женщина, которая работала здесь. Она проводила в большую гостиную, где были старинные картины и фрески, а еще коллекция статуэток на длинных дубовых полках. «Хорошо живет», — подумала я, все еще решаясь пообщаться с ним наедине, ведь за день он даже не подал знака, что мы с ним знакомы. «Сейчас нам приготовят комнаты, а потом пойдем пить чай с хозяином», — сообщил между делом Тимофей. «Вот там-то я его и застану», — обрадовалась я. «Но не тут-то было». Багрянов не оставлял меня ни на минуту, преследуя по всему дому. И где бы я ни находилась, он тут же оказывался рядом. Разговор со агентом пришлось отложить на завтра, ведь мы собирались ехать к нему на работу, и мне удалось остаться в спальне в гордом одиночестве». Только пустая огромная постель наводила на мысли, что где-то за стенкой сейчас скучает мой временный поклонник. Я набросила на плечи плед и вышла на балкон. Но я и представить не могла, что балкон и спален соединяются между собой. А в этот самый момент Тимофею захочется подышать свежим воздухом. «Почему не спишь? Ты так скоропостижно сбежала, что я не успел поговорить с тобой, Варя», – низким тоном произнес Багрянов. «Тебе не холодно?» «Нет» ответила я, окутаясь в плед. И что сказать хотел? Кажется, день, когда я тебя встретил, особенный в моей жизни, выдохнул он. Почему мы не познакомились раньше? Потому что мы работаем в разных местах, ездим на разном транспорте. Да много причин. Хотелось добавить, что в реальной жизни он бы даже не обратил на меня внимания, как тогда в офисе. Но я благоразумно решила промолчать. Значит, это судьба, пробормотал Тимофей. И я не успела сообразить, как оказалось зажато его руками. Позади было ограждение балкона, и мне оставалось только придвинуться к Тимофею, ведь я боялась высоты. Но рядом с этим мужчиной все казалось не таким уж страшным. Его лицо склонилось над моим, и он вдруг поцеловал меня. Я опешила, даже выронила плед на пол, согретая мужским телом и горячим дыханием. Страшно не было, только какая-то неловкость сквозила в моих движениях, когда наши губы сомкнулись, а его любопытный язык исследовал мой ротик. Меня окатывало странными волнами. Впервые, словно во мне, разгорался пожар. Я отвечала ему со всей страстью, что долго копилось во мне. Я и представить не могла, что поцелуй может быть таким вкусным, с терпким вкусом желания, с горчинкой страха перед неизведанным. «Варенька, ты такая сладкая!» – прошептала мне в губы. «Я не хочу тебя пугать. Ты же не боишься меня?» «Нет, Тимофей», — ответила я, пытаясь отвернуть лицо. Но он не дал мне это сделать, снова поцеловав, а потом спросил. «Почему тогда дрожишь?» «Холодно», — нашлась я, хотя мне было даже жарко и до ужаса неудобно. Хотела бежать куда глаза глядят, только не мучить ни себя, ни мужчину, с которым мы скоро расстанемся. И когда он повернулся, прислонившись к ограждению, я вдруг услышала внизу шаги. «Тут и идет», — указала я. И пока Тимофей выглянул, пытаясь рассмотреть в темноте силуэт, я подхватила плед и бросилась в спальню, закрывая дверь балкона и задергивая шторы, чтобы только не поддаваться соблазну. А потом упала на постель и расплакалась от жалости к себе. «Кажется, эта неделя будет еще сложнее, чем я думала. К черту все эти бонусы! Завтра же попрошу отправить меня в мою реальную жизнь с кактусом на окне и вечными неприятностями». К счастью, у Багрянова хватило ума не ломиться в мою спальню и не докучать мне ночью. А утром мы выехали вместе с водителем такси, что доставил нас в отель, и ждал на парковке, пока мы переоденемся и соберемся. Офис компании с речками Латовича, который был уже на месте, находился почти в центре города. И вскоре мы собрались с его заместителями в большом зале, где нам показывали, чем занимается их фирма. Я записывала в блокнот данные, анализируя полученные сведения. Багрянов сосредоточенно слушал, время от времени заглядывая в свой планшет. Оба заместителя сносно говорили по-русски, да и на наш рынок собирались давно, желая открыть дочернюю компанию. В перерыве я все же выбралась, отыскивая взглядом Милатовича. Его не было здесь, он удалился в свой кабинет. А Тимофей как раз разговаривал с помощником шефа. Это же мой шанс, наконец, выяснить правду. Уже зная, где находится нужный кабинет, Я рванула туда, не глядя на удивленных сотрудников. Я ворвалась в помещение и увидела, как мой благодетель делает глоток из маленькой чашки, но это меня не остановило. — Так, прекратите меня обманывать, Пантелеймон, — заявила я, вызвав недоумение мужчины. — Не нужно розыгрыша. Я же вижу, кто вы такой. Зачем следить за мной? Я требую немедленно вернуть меня домой и отказываюсь от ваших пробников. — Барбара! «Ти о чем упричишь?» «Варвара, о чем ты говоришь?» Прищурился он, поднимаясь с места. кое другие акция. Какая еще акция?» «Да ваша акция! Не нужна она мне!» Едва не расплакалась я. «Ти лоши? Тебе плохо?» Поинтересовался он. «Я позову Тимотея». Я смотрела на него и пыталась понять, почему он не раскалывается. Крепкий орешек а может, это и правда не он. От новой мысли мне стало дурно. В этот момент в кабинет заявился Багрянов, рассматривая картину, как я держусь за голову, что-то доказывая его важному клиенту. «Кажется, нам пора. Простите мою помощницу. Завтра мы представим вам наше предложение, а сейчас нужно вернуться в отель», — извинялся Багрянов, сверкая глазами. Затем он вытянул меня, упирающуюся наружу, протащил за руку по кабинетам, захватив нашу одежду. На улице он тут же поймал такси и затолкал меня на заднее сиденье. Его рука обхватила мои плечи, и Тимофей развернул меня к себе. — Что с тобой происходит? — напряженным голосом спросил он. — Что ты хотел, от отсречка? — Ничего. Тебе-то что? Это наши личные вопросы, — ответила я, всхлипывая. А вдруг он на самом деле не Пантелеймон, а я устроила скандал? Вот же идиотка! Наверное, я сказала это вслух, потому как Тимофей тут же ответил, «Еще какая, это мне все равно небезразлично». и обхватил мою голову руками до да неприличия жарко, целуя прямо в такси. Он гладил мои волосы, успокаивал, говорил, что простит любую глупость, только бы я была рядом. Мне хотелось ему верить. Я соглашалась с его словами, отвечая на страстные поцелуи. Кажется, в этот момент я была готова пойти за ним хоть на край света. «Буду целовать тебя, пока ты не перестанешь творить глупости, Варя. Ты же тоже этого хочешь, хоть и не признаешься даже самой себе», — шептал он мне. От его слов низ живота начал сладко ныть, и каждая новая фраза Тимофея отдавалась спазмами желания, и чертовски хотела этого мужчину. «Плевать на свои ограничения, скоро такой возможности не будет». И мы уже забыли про конфликт со сречкой, подъезжая к отелю, Но в холле нас ждал сюрприз. Когда мы, обнимаясь и целуясь, приближались к лестнице, откуда ни возьмись, навстречу нам вынырнула стройная брюнеточка с волосами, стриженными под коры, в белой короткой шубке и сапогах на высоком каблуке. «Кристина, ты здесь что делаешь?» — изумленно проговорил Тимофей, прячу меня за спину. «Как ты мог?» — хрипло выдала девица. «Мы же с тобой сюда собирались вместе!» — Ты козел, Багрянов, и бабник. Стоило поругаться, как ты тут же приволок с собой другую девицу. — Не твое дело. Мы расстались, забыла? — Да что ты говоришь? — пропела она в ответ. — Мы еще номер выбирали вместе и путешествие потом планировали. А ты мне тут же замену нашел. Я специально прилетела проверить, чем ты здесь занимаешься. — Не слушай ее, — выдохнул Багрянов, повернувшись ко мне. — Она ненормальная. «Я твоя невеста, ты забыл? Мы еще не отменили свадьбу, и я никуда отсюда не уйду, пока не разберусь, в чем дело. И почему ты так ко мне относишься?» Я не выдержала. Выяснять отношения с невестой Тимофея не было ни желания, ни сил. Я только рванула наверх по лестнице и отталкиваю ее плечом, чтобы собрать свои вещи. За мной летел Тимофей, оставив Кристину внизу. «Варя, постой, ты неправильно все поняла». «Все я правильно поняла» гневно бросила я ему, сам разбирайся со своими подругами, невестами и прочими неприятностями, а меня оставь в покое. Я спряталась за дверью и застыла на месте. Да как я домой-то полечу, когда у меня дурацкий контракт, чтоб его? Да и денег нет на дорогу. Кристина должна была жить в этом номере, а я заняла чужое место в жизни Тимофея. Она богатая, холеная, ухоженная, красивая. А я кто? Настоящая лягушка, которая вот-вот вернет свой облик, испортив всем жизнь. Но где тогда моя удача? Неужели Пантелеймон меня обманул? Нет никакой удачи. Это месть мне за то, что я пристала к нему в офисе. Нужно было молчать до последнего. Проблем меньше. А я кричала, чтобы он забрал назад свои пробники. И вот результат. Но зато я узнала, что Багрянов взял меня, чтобы насолить своей невесте после ссоры. И вовсе не потому, что та хотела его подставить, как он говорил. Он заказывал номер на двоих. Как же я сразу-то не догадалась. Тимофей куда-то ушел, видно, разговаривать со своей Кристиной. А я вдруг поняла, что чудес не бывает. И, честно говоря, так ужасно я себя еще никогда не чувствовала. Потому как сердце сжималось от ненужной мне любви к мужчине, с которым у нас через несколько дней ничего не будет.